При этих словах тетка всего опять вздрогнула. — Да, он может вас упечь куда угодно, — продолжал фразье Ах, сударыня, я вижу, вы не знаете, что такое красные тога Пера Франции. Я никому не пожелаю вооружить против себя и самую обыкновенную черную судейскую тогу. Вот хотя бы я сижу здесь, нищий, облезлый, чуть живой, а все потому, что, сам того не зная, задел мелкую сошку, провинциального прокурора. Меня вынудили себе в убыток продать контору, и я еще счастлив, что сам ноги унес, хотя потерял все, что имел. Если бы я попытался бороться, адвокатская практика была бы для меня закрыта. И знаете, что председатель суда, господин Камизо, это еще полбеды, но видите ли, у него есть супруга. И если бы вы встретились с этой женщиной лицом к лицу, вас бросило бы в жар и холод, словно вы уже на ступеньках эшафота, волосы встали бы у вас дыбом. Супруга председателя суда мстительно, Она десять лет будет строить против вас козни и в конце концов добьется вашей погибели. Муж волчком вертится только бы ей угодить. По ее вине кончила жизнь самоубийством в консьержери очаровательный юноша. Из-за нее посетил как лун некой граф которого обвинили в подлоге. Она чуть не добилась опеки над видным вельможей при дворе Карла X. Наконец, по ее проськам отрешили от должности прокурора господина Гранвиль. Того, что жил на улице вьеде де тамполь на углу улицы Сен-Франсуа, спросила тетка Себо. Того самого? Говорят, она хочет сделать своего супруга министром юстиции. И я уверен, что она этого добьется. Если бы ей вздумалось отправить нас обоих в тюрьму или на каторгу, то я, хоть и невиновен, как новорожденный младенец, взял бы паспорт и уехал в Соединенные Штаты. Я слишком близко знаком с правосудием. А для того, чтобы устроить брак своей единственной дочери с молодым виконтом Попино, который, как говорят, унаследует состояние вашего домовладельца, господина Пильеро, госпожа Камезо отдала все, что у нее было. Теперь председатель суда с супругой вынуждены жить на жалованье, и вы полагаете, сударыня, что при подобных обстоятельствах супруга председателя суда может пренебречь наследством вашего господина Понца? — Да я лучше соглашусь подставить грудь под пулю, чем вооружить против себя такую женщину. — Да ведь они разругались, — заметила тетка Себо. — Ну и что же, — возразил Фрезье. тем более... Умолить родственника, который тебе надоел, уже кое-что, а вот получить после него наследство — это настоящее удовольствие. Но старик ненавидит своих наследников, он то и дело твердит, что родственники, я и имена их запомнила, господин Кардо, господин Бертье и другие еще, что они утопили его, как бы котенка. Так вы хотите, чтобы вас тоже утопили? — Господи, боже мой! — воскликнула привратница. — Правду говорила мадам Фонтен, что на моем пути встретится много помех, но она сказала, что мое дело выгорит. — Послушайте, сударня, я допускаю, что вы можете заработать на этом деле тысяч тридцать франков, но в наследстве забудьте и думать. Вчера вечером мы с доктором Пуляным говорили о ваших делах. Тут тетка тебе опять подскочила. — Что с вами? до да чего же ради я тут трещала как сорока раз вы мое дело знаете мадам сибо я знал ваше дело но я совсем не знал кто такая мадам сибо что клиент то свой норов тут тетка сибо бросила на будущего своего советчика странный взгляд в котором ясно отразилось все ее недоверие и фрезье поймал этот взгляд продолжаю сказал он Итак, вы порекомендовали нашего общего друга Пулена, старику Пельеро, двоюрному дедушке графини Попино, и это дает вам право на мою искреннюю преданность. Пулен каждые две недели навещает вашего домовладельца, заметьте это, и узнал все эти подробности непосредственно от него. Сей ушедший на покой негациант был на свадьбе своего внучатого племянника, ведь он дядюшка с наследством, 1015 дохода у него, конечно, есть, а последние 25 лет он живет как монах, он и тысячи ЭКЮ в год не тратит, и сам подробно рассказал Пуляну про этот брак. По его словам, виноват в ссоре ваш старик-музыкант, который из мести хотел опозорить семью председателя суда. Надо выслушать и другую сторону. Ваш больной уверяют, что он ни в чем не виноват, но в свете его считают отпетом негодяем. И ничего удивительного, — оспехнула тетка Сего. можете себе представить, вот уже больше десяти лет, как я свои гроши на них трачу, а он это знает, я все мои сбережения ухлопала, а он ничего мне в своем завещании не отказывает. Вот поди что, не хочет, уперся, как осел. Десять дней подряд я ему об этом долблю. А он, подлец, хоть бы что молчит, все равно как стоп, рта не разжимает и так на меня смотрит. Единственное, что он пообещал, это что господин шмуки меня не оставит. Значит, он собирается написать завещание в пользу этого самого шмуки. Он все ему отдаст? Послушайте, дорогая мадам Сибо, чтобы составить себе окончательное мнение и обдумать план действия, Не надо бы познакомиться с господином Шмуке, посмотреть предметы, составляющие наследство, посовещаться с евреем, о котором вы мне говорили, и тогда я смогу взяться за ваше дело.